Женщина, которая не могла перестать беспокоиться. Марси, 71-летняя женщина из Флориды, страдала от хронического беспокойства более 50 лет. Ни одно лечение, которое ей было назначено докторами, не смогло ей помочь. Она с мужем обратилась ко мне в клинику в Филадельфии, чтобы принять участие в нашей интенсивной терапевтической программе, которая длилась несколько недель. Хотя предмет беспокойства Марси менялся от раза к разу, Сама модель компульсивного беспокойства всегда была одинаковой. Когда она беспокоилась о чем-либо, она просто не могла остановиться. Недавно она беспокоилась о двух своих сыновьях, Тимми и Фредди. Оба сына были разведены, недавно снова женились и переехали в Калифорнию. Они очень хотели пойти в поход, и каждый раз, когда Марси видела телевизионные репортажи о грязевых селях или землетрясении в Калифорнии, она начинала беспокоиться. Иногда она представляла, как они попадают в ужасные происшествия или землетрясения во время похода на природу. Она представляла, как их придавило булыжниками, их ноги раздробило тяжелыми камнями, они кричат от боли и медленно умирают от потери крови. Марси также беспокоилась по поводу Ральфа, своего 78-летнего мужа. Он играл в теннис каждый день, и доктор недавно выписал справку, что он абсолютно здоров. Тем не менее, Марси постоянно беспокоилась о муже, сама не зная почему. Например, готовя ужин однажды вечером, женщина представляла, как он внезапно падает на пол от сердечного приступа, а она звонит в 911, стоя на коленях рядом с ним и делая ему непрямой массаж сердца, в отчаянной попытке снова заставить его биться, по мере того, как Ральф теряет сознание и умирает. Эти фантазии всплывали в ее уме совершенно неожиданно в течение всего дня. Почему это происходило? Когда вы используете технику выявления скрытых эмоций, вы пытаетесь определить некое чувство или конфликт, который стремитесь скрыть. Есть ли у вас какие-то предположения по поводу беспокойства Марси? Почему она постоянно представляла, что ее муж и сыновья умирают? Что запускало ее страхи? Что происходит за кулисами ее жизни? Помните о том, что именно у хороших людей обычно возникают проблемы с тревогой, что сообщают симптомы Марси о том, что она чувствует. Снова примерьте на себя роль детектива и ищите улики. Вот несколько подсказок. Скрытые проблемы или чувства. Это всегда то, что происходит здесь и сейчас. Это не конфликт, который похоронен в далеком прошлом. Скрытая проблема невероятно очевидна. Она также неуловима, как слон, стоящий прямо рядом с вами, которого вы не замечаете. это проблема — не загадка вроде типового комплекса или экзистенциальных поисков смысла жизни. Это распространенная проблема, которая может быть близка к каждому. Тревога обычно является символическим отражением конфликта или проблемы, которая доставляет вам беспокойство. Это способ, которым сознание пытается косвенным образом рассказать о подавленных чувствах. Тревога в действительности очень похожа на сон наяву. Люди, которые много тревожатся, подобны художникам и поэтам, которые выражают свои чувства непрямо, при помощи образов и метафор. Помните Алисию, у которой возникала паника и приступы тошноты каждый раз, когда начальник проходил мимо ее рабочего стола? Ее симптомы были просто способом сказать «я не хочу больше здесь работать». Но она была слишком хорошей, чтобы признать, что она мечтает уволиться. Она не хотела задеть чувства ее начальника, так что она показывала ему, что чувствовала посредством своих симптомов. О чем говорят нам страхи Марси? Что беспокоит ее? Запишите ваши идеи. Если у вас возникнут трудности, просто сделайте попытку угадать. Пожалуйста, не продолжайте прослушивание, пока не запишите хотя бы одно предложение. Ответ. Возможно, вы предположили, что Марси боялась остаться одна, и что её все покинут, потому что она представляла, как муж и сыновья умирают. Это отличная попытка, но немного неточная. Вы можете сделать несколько ошибочных догадок, используя технику выявления скрытых эмоций, и это нормально. Когда я работаю с пациентами, я спрашиваю, может быть, дело в этом? Или, возможно, дело в том? Обычно мои попытки не верны. Но рано или поздно пациенты вдруг вспоминают, что их беспокоит, и затем мы видим причину их тревоги с совершенно иной перспективы Когда вы думаете о том, что запускает вашу собственную тревогу, вы, вероятно, также не сразу попадаете в яблочко. Но если вы будете продолжать поиски, скрытые проблемы или чувства обычно всё-таки откроются вам. В том случае, если вы всё ещё не уверены в том, что беспокоит Марси, вот несколько подсказок. Задайте себе следующие вопросы. Что происходит с мужем и сыновьями Марси в ее фантазиях? Кто создает эти фантазии? Что эти фантазии сообщают нам о чувствах Марси? Какие чувства могут запускать такого рода фантазии? Обратите внимание, что в воображении Марси ее сыновья умирают медленно и в мучениях. Таким образом, Марси их каждый раз убивает. Какое чувство она может таить? Если вы выдвинули предположение, что она испытывает какой-то скрытый гнев по отношению к сыновьям, вы получаете награду Зигмунда Фрейда. Я познакомился с Марси в тот же день, когда они с мужем приехали в Филадельфию. Когда она описала свое беспокойство по поводу мужа и сыновей, я спросил, может ли она испытывать по отношению к ним какие-то негативные чувства, которые она никогда не выражала. Я подчеркнул, что она каждый день убивает их в своем воображении, и поинтересовался, может ли она чувствовать раздражение или гнев по отношению к ним. Марси объяснила, что искренне любит своих сыновей, но призналась, что ей не нравятся их новые жены. Однако она не хотела показаться злобной ведьмой или сварливой свекровью, поэтому просто задвинула подальше свои чувства и притворялась, что всё идеально. Но эти чувства съедали её изнутри. Я спросил, испытывает ли она чувство гнева по отношению к мужу, поскольку она также убивала его воображение. Случались ли у них в последнее время размолвки или ссоры? Марси сказала мне, что они с мужем никогда не спорили и не ссорились. Они даже не сказали друг другу ни одного грубого слова за более чем 50 лет брака. Я не верил своим ушам и сказал, позвольте уточнить, вы имеете в виду, что никогда не чувствовали ни раздражения, ни гнева по отношению к своему мужу? Марси ответила, «Доктор, я этого не говорила. Я сказала, что мы никогда не ссорились и не говорили друг другу грубых слов. Я не говорила, что никогда не расстраивалась из-за него». Затем она рассказала, что, когда была маленькой, она никогда не видела, чтобы ее родители не соглашались друг с другом по поводу чего-либо. И они научили ее, что люди, которые действительно любят друг друга, никогда не должны ссориться или спорить. Марси призналась, что часто чувствовала раздражение в отношении своего мужа, но не думала, что должна выражать свои чувства, поэтому задвигала их подальше. Однако гнев — это такое чувство, которое всегда требует выражения тем или иным образом. Вы можете попытаться проигнорировать его, но он косвенным образом все равно находит выход. Гнев Марси был замаскирован под постоянное беспокойство о том, что ее сыновья и муж погибнут. Но в ее воображении их смерть всегда случалась в результате какого-то события, неподвластного ее контролю, такого как землетрясение или сердечный приступ. Таким образом, Марси могла убить их, но остаться в роли невинной любящей жены и матери. Не так уж сложно заметить, что именно она создает эти фантазии и совершает убийство. Установить скрытую причину вашей тревоги очень важно, Но обычно одного понимания недостаточно для исцеления. Чтобы почувствовать себя лучше, вам нужно выразить свои чувства или разрешить проблему, которая вас беспокоит. Мы с Марси обсудили, как она может выразить свои чувства тактично и доброжелательно, чтобы быть более открытой и честной со своими сыновьями и мужем, но при этом не звучать враждебно или критично и не отгораживаться от них. Мы попрактиковались в этих навыках, используя ролевую игру, и Марси отлично справилась. После нашей встречи она вернулась в свой гостиничный номер, решила позвонить обоим сыновьям и рассказать, что она чувствует. Она сказала, что это был лучший разговор, который у них когда-либо был, и ее беспокойство за них исчезло. На следующее утро Марси пришла на сессию со своим мужем и спросила, сможет ли он присоединиться. Она сказала, что, вероятно, им не помешает тренинг общения друг с другом. Я использовал метод терапии супружеских пар под названием «одноминутная практика». Это упражнение помогает парам выразить негативные чувства и выслушать друг друга с любовью, без попыток обороняться. Марси и ее мужу понравилось это упражнение. Вскоре они смогли рассказать друг другу об очень глубоких чувствах, которыми они никогда не делились друг с другом. Они плакали обнимались, рассказывая, что чувствовали себя ближе друг к другу, чем когда-либо. В конце сессии Марси сказала, что всё её беспокойство исчезло, и она чувствует себя абсолютно свободной от тревоги впервые за более чем 50 лет. Я рассказал Марси, что у меня для неё есть хорошая новость. Она, наконец, исцелилась от своего хронического беспокойства. Есть и ещё более хорошая новость — Ее беспокойство, вероятно, будет возвращаться снова и снова до конца ее жизни. Почему эта новость еще лучше? Что произойдет, когда Марси снова начнет волноваться? Запишите ваши идеи, прежде чем продолжить слушать аудиокнигу. Ответ. Большинство людей думают, что тревога — это плохо. Но у меня противоположная точка зрения. Никто не может быть счастливым постоянно. У всех бывают моменты, когда сердце разбито или одолевает разочарование. Рано или поздно Марси снова расстроится из-за чего-то, и когда это произойдет, вероятно, она снова спрячет свои чувства подальше и начнет беспокоиться. И хотя она, вероятно, уже гораздо лучше умеет распознавать и выражать негативные чувства, такие как гнев, женщина, возможно, так никогда и не научится отслеживать их в момент появления. Для некоторых людей привычка глубоко скрывать негативные чувства является автоматической. Это происходит до того, как они понимают, что с ними происходит. Но Марсе больше не следует об этом беспокоиться. Почему? Потому что каждый раз, когда она начнет волноваться, это будет лишь означать, что ее тело хочет сообщить, что она расстроена или злится на кого-то. Когда она установит изначальную проблему и сможет выразить свои чувства, ее беспокойство снова исчезнет. Если смотреть с этой точки зрения, беспокойство Марси является скорее преимуществом, потому что ее тревога — это сигнал, что есть некая проблема, с которой нужно справиться. Техника выявления скрытых эмоций может казаться простой, но она может вызывать большие трудности. Не всегда легко настроиться на проблему или чувства, которые доставляют вам беспокойство. Обычно требуется достаточно большое упорство, прежде чем проблема, которую вы скрываете, достигнет вашего сознания. Тем временем вы можете думать, что эта техника не для вас. Не закрывайте глаза на происходящее и думайте о людях, с которыми вы общаетесь, и делах, которыми занимаетесь. Спросите себя, беспокоит ли меня что-то такое, что я игнорировал все это время. Злюсь ли я на кого-то? Расстраиваюсь ли по какому-то поводу? Рано или поздно скрытые чувства или проблемы всплывают на поверхность. Когда это происходит, вы можете взглянуть на вашу тревогу совершенно по-другому, и у вас будет новый мощный инструмент, чтобы ее победить.